Глава 10. «Фрэнк, милый, что случилось?» — спросила Эшли, когда мы выехали на бульвар Лас-Вегас. «Было видно, что девушка обеспокоена моим внезапным появлением, да еще в таком помятом виде. Ничего особенного. Немного повздорил с парочкой местных парней. Из-за ерунды, в общем-то. Не хочешь об этом говорить? Детка, говорить не о чем. Сказал же, ничего серьезного. Может быть, тебе надо к врачу?» То, что я вижу далеко от нормального, — не унималась Эшли. Этот режим заботливой мамочки, что периодически включает абсолютно все женщины, сильно утомляет. Эшли, все в порядке, следи за дорогой. Наверное, последнее прозвучало немного грубо, и девушка замолчала. Но ненадолго, едва мы выехали из города, как она с энтузиазмом начала составлять планы на ближайшие дни. Чего там только не было. Начиная от шопинга и кино, До спа-отеля с подогреваемыми бассейнами в Санта-Монике, где скоро должна состояться какая-то грандиозная вечеринка, устраиваемая друзьями Эшли, куда ее пригласили в формате плюс один, то есть она сама с гостем. В прошлой жизни я не единожды бывал в городе Ангелов, даже на Оскаровскую церемонию как-то раз попал. К слову, абсолютная бесполезная трата — 10 тысяч долларов. Ну а Лос-Анджелес в 50-х мне был интересен. Тем более, что это очень денежный город. Взять хотя бы мою случайную подружку. Машина у нее сильно выше среднего, а она всего лишь начинающая актриса и танцовщица. Ноль без палочки на самом деле. Да, надо задержаться в Лос-Анджелесе на несколько дней. Осмотреться. Может, решу здесь аферу с телевизорами провести, а затем уеду в Нью-Йорк. «Детка, с тобой я на все согласен. Хоть прогулка по Голливудскому бульвару, хоть бикини-вечеринка в Санта-Монике. Правда, последняя мне нравится больше». Я как бы невзначай провел пальцами по шее и плечу девушки. «Потерпи, горячий парень, тут ехать всего четыре часа», лукаво ответила она на мои поползновения. «Мы выехали из города, и вскоре по обе стороны шоссе потянулся однообразный пейзаж Махавской пустыни». Выжженная почва, гигантские кактусы и горы далеко на горизонте. «Эшли, ты не будешь против, если я сяду за руль?» — где-то через полчаса спросил я у девушки. Надоело ехать в качестве пассажира, да и опробовать ретро-кабриолет было охота. Решаю, какую машину купить. Может быть, и такую, как у тебя. «Так-то я никому не даю управлять моей крошкой», — не особо довольна начала она. «Но так и быть». «Для тебя сделаю исключение», — Эшли все же проявила великодушие. Гудзон Горнет оказался очень комфортным в управлении, не в последнюю очередь из-за автоматической коробки передач. Бьюлки-палки, середины пятидесятых, а в американских машинах вовсю используется автоматическая трансмиссия, которая на советских, а потом и российских машинах толком и не появилась. Хотя никакого особенного умения на этой прямой, как стрела, дороге, проложенной сквозь пустыню, не требовалось. Держи руль крепче, да дави на газ. Вот и вся наука. В Анахайм мы въехали в 10 вечера. Пришлось сделать остановку, чтобы заправиться и попить кофе с сэндвичами. Сразу видно, что это город Диснея, рекламы было не просто много, а неприлично много. «Представляешь, Фрэнк?» Ходят слухи, что мистер Дисней в этом году начнет строить здесь парк развлечений. Целое сказочное королевство. «Это может быть хорошо для твоей карьеры. Там наверняка будут постоянно давать различные шоу. Может быть, в одном из них ты будешь главной звездой?» В ответ на мои слова девушка засмеялась. «Фрэнк, я танцовщица в Вегасе. Я выступаю в казино. Для местных это все равно, что проститутка». Меня никто не возьмет в семейное шоу. Да и мне самой это не надо, меня ждет Голливуд. Сейчас налево, а потом второй поворот направо. И ищи парковку. Квартиру тебе тоже родители оплачивают? Спросил я, когда мы поднялись на второй этаж небольшого здания. Здесь было всего четыре квартиры. Две на первом этаже и две на втором. И что удивительно, здесь был домофон. Оказывается, его уже изобрели. В очень непростом доме живет моя мимолетная подружка. Симпатичный лофт с двумя спальнями, большой кухней-гостиной и панорамными окнами. Не таким я себе представлял жилище начинающей актрисы. Родители Эшли должно быть очень богаты. — Ага, — рассеянно ответила на мой вопрос Эшли. Девушка собиралась еще что-то сказать, но в другой комнате зазвонил телефон, и она убежала туда, захлопнув за собой дверь. Через пару минут Эшли вернулась и выглядела при этом до нельзя довольной. «У меня завтра пробы. Представляешь, звонил агент. Роль небольшая, но со словами...» «Отлично, поздрав...» Не успел я договорить, как радостная девушка буквально набросилась на меня. Темперамент у нее, конечно, горячий. Но я не жалуюсь. Для моего молодого тела лучше не придумать. «Фрэнк, ты же завтра поедешь со мной на студию?» — спросила Эшли, когда мы отлипли друг от друга. Я закурил прямо в постели а моя обнаженная подружка время от времени брала у меня сигарету и затягивалась. «А зачем я тебе там? Может быть, я завезу тебя на студию, а сам посмотрю город? Я ни разу не был в Лос-Анджелесе». «Ну, пожалуйста, ты приносишь мне удачу?» Она перевернулась на живот и посмотрела на меня такими глазами, что мне не осталось другого выбора. «Хорошо», — сдался я, идя на второй заход. «Двадцатый век. Фокс», — прочитал я на большой арке, сквозь которую мы проехали. Было отличное мартовское утро, светило яркое солнце, с океана дул освежающий ветер, точнее, легкий бриз. Природа словно обещала подарить нам отличный день. Припарковав машину, Эшли уверенно направилась к нужному павильону и стало понятно, что пробы на этой киностудии она проходила не в первый раз. «Стэн мой менеджер, он такой душка». Вы с ним еще познакомитесь, болтала она без умолку. Так вот, он сказал, что рабочее название фильма Зуд седьмого года. Съемки будут в сентябре в Нью-Йорке, а кастинг они начали уже сейчас, не знаю почему. Обычно так не делается. И знаешь, что самое главное? Фрэнк, Ау, ты слышишь меня? Прости, я засмотрелся. что ты сказала? Я действительно отвлекся от болтовни Эшли. Внутренняя кухня кина студии меня увлекла и удивила. Я ожидал какого-то карнавала, что ли. А на самом деле киностудия оказалась похожа на помесь офиса с заводом средней руки. «Хочешь узнать, кто будет играть главную женскую роль?» Загадочным голосом спросила она. «Дай угадаю. Я сделал вид, что задумался. Ты?» — указал я на девушку пальцем. «О, Фрэнк, ты такой милый!» — Эшли вздохнула. «Я бы очень этого хотела, но нет. Главную роль будет играть Мэрилин Монро. Ты представляешь, сняться в фильме с самой Монро — это ли не везение?» Вау, я впечатлен. И что, она тоже сейчас здесь? Я даже невольно осмотрелся, словно ожидая наткнуться на нее взглядом. Но актрисы в поле моего зрения ожидаемо не оказалось. Было бы интересно посмотреть на нее вживую, а не на экране. Ничего особенного в ней нет, на самом деле. И вообще, ее призывное выражение лица смотрится очень дешево. Эшли, как и многие женщины, услышав, что ее мужчина говорит о другой, тут же включилась терво. «Конечно, кто же спорит? Детка, ты самая красивая актриса в Голливуде», — тут же уступил я ей. Моя откровенная лесть была вознаграждена поцелуем. «Вот и не забывай об этом, когда мы зайдем внутрь», — предупредила она, отлипнув от моих губ. Номер 25. Из дверей, за которыми проходили пробы, высунулась голова какой-то серой мышки, сильно выделяющейся на фоне разодетых актрис, что толпились в коридоре, ожидая своей очереди. Глядя поверх очков, мышка уже с напором в голосе повторила «Номер двадцать пять». «Да-да», — откликнулась Эшли, — «я здесь». «Давай, иди, у тебя все получится». Эшли обернулась на мои слова на путствие, робко мне улыбнулась и скрылась за дверью. Торчали мы здесь уже второй час. Роль, на которую пробовалась Эшли, была небольшой, но, несмотря на это, желающих ее заполучить насчитывалось больше сотни. Не все эти девушки были молодые и красивые а еще сексуальны. Мне приходилось прилагать неимоверные усилия, чтобы обуздать готовое к подвигам тело Фрэнка. А то, что я здесь был единственным бойфрендом, только усложняло мне задачу. Чтобы хоть как-то отвлечься, ведь после того, как Эшли ушла, напор на меня со стороны соседок только возрос, я вытащил из пачки очередной лаки-страйк и закурил. Вот гадость гадостью! А чем-то эти сигареты меня зацепили. Вроде и деньги уже есть, но все равно в ближайшей к Эшли аптеке я купил очередную пачку Lucky Strike. То, что сигареты можно купить в аптеке, стало для меня очередным шоком. И это в стране, которая через 60 лет чуть ли не в войну курению объявила. В той же Калифорнии было огромное количество мест, где можно было курить марихуану, но нельзя. Обычные сигареты. Удивительный зигзаг судьбы. Пока же до тех времен было далеко, настолько далеко, что в городе я постоянно натыкался на рекламные щиты с изображением рекламирующих сигареты врачей. 20 679 терапевтов рекомендуют Лаки Страйк. У него великолепный вкус. Звучит бредово, но на такую рекламу я наткнулся буквально сегодня утром. «Мэрилин, это же Мэрилин!» — вернул меня в реальность шепот со всех сторон. Я повернул голову и увидел главный секс-символ 50-х. Эшли не права. В этой женщине было что-то такое, что заставляло сердца мужчин биться чаще. Монро обладала такой мощной сексуальной энергетикой, что привлекала буквально всех. Когда она проходила мимо меня, возникло непреодолимое желание привлечь к себе ее внимание. И я не придумал ничего лучше, как проделать это с помощью хулиганской выходки. Выпустил сначала колечко дыма, тут же пропустил через него струю из того же табачного дыма и нахально подмигнул Монро. Жест получился вроде бы невинным, но в сочетании с подмигиванием он приобрел сексуальный подтекст. Монро поняла, что я имел в виду. Она улыбнулась и послала мне воздушный поцелуй, а я задумчиво смотрел ей вслед любуюсь ее походкой. Звезда скрылась за поворотом, а ко мне подлетел какой-то мужик и сбил меня с романтичного настроя. «Фрэнк, Фрэнк, меня утвердили! Ты представляешь? Мурыжили, мурыжили, а потом утвердили!» Лучше бы Эшли этого при всех не говорила. Если бы ненависть во взгляде умела убивать, то моя девушка стала бы уже трупом и не один раз. «Меня тоже, детка!» поделился и я своей удачей. «Что значит тебя тоже?» Эшли ли непонимающе на меня уставилась. Меня увидел какой-то местный хмырь, подскочил и стал убеждать, что я нужный для них типаж. Чуть ли не силком затащил меня под камеры. Я сказал пару слов, выпустил пару колечек дыма вверх, и все, я в игре. Девушка, взвизгнув, прыгнула на меня. Она была одновременно и шокирована услышанным, и довольна. «Поехали, это надо отметить. Санта-Моника нас ждет!» Эшли потащила меня прочь из павильона. Я не сопротивлялся. Утомленная вечеринкой и сексом Эшли уснула, а я вышел на балкон покурить и подумать. Нет, ни над предстоящими съемками. Их просто не случится. Сниматься в кино я точно не буду, ведь это поставит крест на всех моих планах. Делать карьеру в Голливуде в них не входит, да и не мое это. Новым президентом-актером мне все равно не стать. Президентов здесь назначают, а не выбирают. А я не та фигура. Но все же в моей поездке в Лос-Анджелес есть толк. Голливуд это не только актеры, режиссеры и продюсеры. Это еще и гримеры и прочий обслуживающий персонал. А мне не помешает научиться изменять свою внешность и голос. этим пока и займусь. Сворачивая на бульвар Сансет, я заметил бьюик приметного канаречного цвета, что ехал прямо за мной. Сперва не придал этому значения. Все же модель в Штатах довольно распространенная. Но канарейка увязалась за мной аж до Вайн-стрит и, походу, менять маршрут не собиралась. Выплюнув сигарету на дорогу, я с акцентом типичного Янки выматерился. Не к месту вспомнились занятия с диалект-тренером. При первой встрече, видимо, чтобы произвести на меня впечатление, он сообщил мне, что родом я из Нью-Йорка, имея в виду штат. — Никакого иного акцента вы в моем произношении не улавливаете? — осторожно поинтересовался я. — Вдруг сейчас заявит, что слышится что-то славянское. — Нет, вы говорите, как типичный нью-йоркиц. йоркец Или представитель Новой Англии, — уверил он меня. — Отлично. А теперь я хочу научиться говорить как южанин и как англичанин, — поставил я задачу тренеру. И тот добросовестно на протяжении всей недели ее выполнял. Вторым моим тренером стала гримерша, которая делилась со мной профессиональными секретами и учила меня гримироваться. Оба тренера были уверены, что знания мне нужны для актерской деятельности. И, в общем-то, они не сильно ошибались. То, что я задумал, определенно требовало актерского мастерства. Но сдается мне, что мои занятия подошли к концу. Я вновь свернул, увеличил скорость и попытался оторваться. Тщетно. Братья Бойлы не собирались упускать меня из виду, более того, они меня догоняли. Увиденное в боковом зеркале нравиться не могло, а значит, пришло время для маневров. Вдавив педаль газа до упора, я проскочил на красный сигнал светофора и, скрипя покрышками, совершил поворот на 90 градусов, после чего подрезал начавший тормозить Бьюик. Вмяв своим капотом заднюю пассажирскую дверь в салон, я сдал назад, одновременно пытаясь разглядеть, что с моими преследователями. Но, кажется, не оба в отключке. Ремней безопасности сейчас нет. Подлянки они не ждали, так что, скорее всего, приложились головами кто о руль, кто о лобовое стекло. Ну и хрен с ними. Будут знать, как навязывать мне свое общество. «Жаль только, что из города придется валить». «Все же Л.А. – отличное место для осуществления моих задумок. Но не в этот раз. Гребаные мафиози. Все планы мне спутали. Теперь придется возвращаться на восток». Эшли как раз заканчивала наносить макияж, когда раздался звонок домофона. От неожиданности ее рука дрогнула, и линия губ получилась размытой. «Вот черт!» В раздражении она бросила контурный карандаш на туалетный столик, метнулась к двери на ходу, стирая пальцем смазанную на лице краску. — Милый, это ты? — проворковала девушка в трубку. — Нэшли, спустись, пожалуйста, — услышала она в ответ. — Уже бегу. Окрыленная мыслями о приготовленном Фрэнком для нее сюрпризе, девушка выпорхнула из квартиры и побежала вниз по ступеням. Всего второй этаж, а ждать лифт терпения не было. «Фрэнк, какой же он душка!» Все эти дни задаривал ее цветами и конфетами, а в этот раз, видимо, приготовил подарок посущественнее. Как же удачно он подвернулся ей в Вегасе. При деньгах, молод и хорош собой. А что он вытворяет в постели? Такого секса у Эшли не было никогда. Мейсон, ее бывший по сравнению с Фрэнком, в этом деле был полным профаном, да и вообще оказался гадом» пудрил ей мозги полтора года, а потом внезапно женился на другой, а чтобы Эшли не путалась под ногами, оплатил аренду квартиры на год вперед. Но не на то напал. Истерику она ему тогда закатила знатную, так что пришлось Мейсону добавлять кабриолет в подарок. И только тогда Эшли смилостивилась и отпустила. А теперь у нее появился Фрэнк, парень из Новой Англии и хорошей семьи, Чтобы его не отпугнуть, ей даже пришлось выдать себя за взбалмошную дочь богатых родителей. Но ничего, когда правда раскроется, он уже будет у нее на крючке. Не сорвется. С этой мыслью Эшли выбежала на улицу. Фрэнк стоял перед автомобилем и смущенно улыбался. «И какой сюрприз ты мне приготовил?» Кокетливо поинтересовалась девушка, пытаясь заглянуть из-за его плеча на машину, ожидая увидеть на заднем сидении перевязанную ленточками коробку. «Эшли, я тут в небольшую аварию попал. Совсем не по сценарию выдал Фрэнк. Но ты не волнуйся, ремонт я оплачу». «Что?» Она непонимающе заморгала, но тут парень отошел, и девушка увидела масштаб проблемы. Ее малышка была варварски разбита. «Но мой бог!» Она рванула к своей машине, ужасаясь при виде каждого повреждения. «Фрэнк, как ты мог? Мерзавец!» «Я оплачу ремонт», — тот повторил свое обещание. «Конечно оплатишь», — взвизгнула она. «И сделаешь это сейчас. Ты хоть знаешь, сколько стоит эта машина? Четыре тысячи долларов». «Тысячи. Тебе хватит?» — вздохнув, спросил он. Озвученная сумма Эшли понравилась. Мысленно она прикинула, во сколько обойдется ремонт, и выходило, что не более 500 долларов. «Забирай свой чемодан и проваливай», — заявила она ему, спрятав купюры в карман. Парень, от которого больше проблем, чем прибыли, ей был не нужен. В квартиру она входила до нельзя, раздраженной, и, как назло, зазвонил телефон — Девушка рванула трубку. «Эшли Майерс у телефона», — выплюнула она из себя. «Эшли, ты почему мне ничего не сказала?» — проорал в трубку ее агент. «Не сказала что», — опешила она от наезды. «И так настроение хуже не придумаешь. Еще и Стэн позволяет тебе разговаривать с ней в таком тоне». «То, что снялась в рекламе, и что твоими плакатами заклеен весь Вегас?» «Снялась. И что?» — Эшли тоже показала характер». «Мне только что звонили из метро «Голденмайерс Пикчерс». «Они хотят, чтобы ты прошла пробы на главную роль в музыкальной комедии». «Стэн, ты это сейчас серьезно?» Воинственность моментально сменилась восторгом и надеждой. Ноги подкосились, и Эшли навалилась спиной на стену. «Нет, мать твою, я шучу!» — заорал в трубку агент. «Чтобы завтра к одиннадцати утра была в их павильоне». «Стэн, не бросай трубку». «Объясни, что за роль и что за фильм», — взмолилась девушка. «Фильм про Лас-Вегас. Героиня, как и ты, танцовщица, приносит удачу парню-игроку в рулетку. Мешли, если все получится, то ты будешь играть главную роль в фильме. Так что соберись. но мой бог». Девушка все никак не могла поверить в то, что услышала. «Главная роль — это же то, о чем она мечтала. Осталась самая малость, чтобы ее утвердили». «Пожалуйста, пожалуйста!» — принялась она выпрашивать у высших сил. «Пусть мне повезет!» Упомянув о везении, Эшли вспомнила и о Фрэнке. Этот везучий вандал на ее глазах выиграл в казино целых три раза, а потом еще съездил и получил выигрыш на сумму пять тысяч долларов. А пару дней назад он мимоходом получил роль, просто оказался в нужном месте в нужное время. «Фрэнк!» — позвала она его. «Фрэнк!» Она обижала квартиру, но его нигде не было, как и его вещей. Эшли выбежала на балкон и увидела внизу отъезжающее такси. «Фрэнк, вернись!» — закричала она во всю мощь своих голосовых связок. «Мне нужна твоя удача!»